Глава 5. Как любят собаки. Все знают, что собаки прекрасно отличают родного хозяина от посторонних. Более того, о собачьей верности ходят легенды и ей ставят памятники. Но почему-то не все собаки такие же верные, как хатика. И иным хозяевам может даже обидно из-за этого. Ну что ж, давайте разбираться. Понятие «свой-чужой» у собак формируется не сразу. Нельзя прийти к незнакомой собаке и сказать «я свой». «Буду хозяином твоим», и она такая сразу, «Ок, обнимемся же». На это нужно какое-то время. У щенков и инфантильных собак привязанность формируется быстро. Иногда хватает трех дней совместных прогулок. У взрослых псов, особенно тех, кому не повезло менять хозяев и скитаться по приютам, привязанность может формироваться от двух недель до полугода. Во всех случаях это биохимический процесс с участием гормона под названием окситоцин. Он снижает страхи и тревожность, вызывает чувство доверия и спокойствия, а еще стимулирует выработку эндорфинов, тех самых гормонов счастья. Процесс работает в обе стороны. Когда вы гладите собаку, разучиваете с ней трюки, просто гуляете вместе, окситоцин вырабатывается и у пса, и у вас. Еще для собаки, как и для ребенка, очень важна так называемая база безопасности. В собачьем мире это хозяин, а у детей взрослый, к которому они привязаны. В экспериментах с участием детей и собак выяснилось, что при наличии этой базы безопасности все готовы изучать мир, играть в игрушки, знакомиться с другими существами. Надежный тыл дает возможность в любой момент скрыться от опасности, снизить тревогу, получить порцию заботы. Как только база безопасности исчезает, малышня перестаёт интересоваться миром, начинает скандалить, пытаясь добраться до своего взрослого, либо застывает, ожидая, когда он вернётся». Понять, считает ли вас собака своей базой безопасности, легко. В присутствии мамки или папки она обычно живо интересуется окружающим миром и пребывает в веселом расположении духа. На прогулках такой пес не упускает родителей из виду, даже если унесся за 3 земель в поисках жирной белки. А если происходит что-то пугающее, он не скрывается в соседнем районе, а у вас в ногах или на ручках. Хотя вообще-то смелый парень. Но даже имеющаяся привязанность не гарантирует собачьей безоблачной любви до гробовой доски, так как существует несколько видов привязанностей. Формируются они не по одному шаблону и не по факту наличия у пса собственного человека. В немалой степени это зависит от поведения хозяина по отношению к собаке. Поэтому разные псы совершенно по-разному проявляют любовь и преданность. Кто-то непрерывно плачет в подушку, пока хозяин в магазин за хлебом ходит, а кто-то может спокойно ситером тусить во время передержки, не показывая виду, что тоскует по мамке». Во многом собаки похожи на детей. Собственно, привязанность у них формируется по типу детско-родительских отношений. Они не могут словами через рот клясться в вечной любви и просить внимания, но демонстрируют поведение, по которому легко понять, какой у них тип привязанности. «Зачем вообще разбираться в этих наукообразных сложностях?» — спросите вы. А чтобы получить некоторые ответы на вопросы. Например, почему собака у чужих людей ведет себя нормально, а с хозяином как психическая или наоборот? Почему Хатико был таким верным, а ваш собака совсем по вам не скучает и готова каждому продаться за вкусноту или игрушечку? А главное узнать, как вашу привязанность сделать здоровой и счастливой. Типы привязанности придумали, конечно, не мы. Их еще в 1960-х годах исследовала специалистка по человеческой возрастной психологии Мэри Эйнсворт. Схема изучения привязанности у детей, которую она предложила, оказалась удобной и для исследования отношений собак и их людей, что, собственно, и сделали российские ученые в начале 2000-х. И вот идеальная безопасная или надёжная привязанность выглядит совсем не как у хатика. И именно безопасный тип привязанности свидетельствует, что у вас с собакой всё хорошо. Если вам кажется, что пёс маловато по вам скучает и совершенно не собирается помирать в тоске на вашей могиле, а после вашей смерти спокойно доживёт свой век вот с этим милым консьержем, это отличный знак. Залог безопасной привязанности — это уверенный в себе хозяин, который не набрасывается на псину с запоздалыми наказаниями, не жалеет истерически при первых проявлениях пёсевого испуга, спокойно добивается послушания, когда необходимо, и может от души радоваться вместе с собакой и искренне её хвалить. В такой ситуации мир, с точки зрения собаки, предсказуем и безопасен. В нём всегда есть тот, кто защитит, когда нужно. А если опасности нет, можно спокойно заниматься своими любимыми собачьими делами и не проверять ежедневно, любит ли хозяин или уже перестал. Во время разлуки с вами пёс, конечно, волнуется, но совсем недолго. Его легко можно переключить на любимую игрушку или вкуснямбу. Он уверен, что его не бросит. А эпическая встреча с хозяином после разлуки не заставляет пса таскаться за ним по пятам следующие три месяца. После пары минут бурной радости он снова становится обычной собакой. Если собака ходит за вами круглые сутки и даже пока их не даёт в одиночестве, вам, возможно, стоит разобраться с собственной тревожностью. Может быть, вы вырастили себе собаку с симбиотической привязанностью, и она теперь каждый день вот этим своим сиротским лицом спрашивает, «А ты точно любишь меня, а не котика? А покажи, как любишь». «Нет, с коленки не слезу, пока живая». Мамки и папки таких собак уверены, что мир в рождебенках шерстяном и сынку. Они стараются уберегать пса от стрессов и потрясений. Стрессами и потрясениями считается, например, общение с сородичами или прогулка вне заботливых хозяйских рук. При этом пёсьи потребности ходить ногами по земле, нюхать санины на столбах и тусить с другими собаками игнорируются. Бывает, собака норовит огрызнуться после долгой разлуки или сильно вас обоссать. Так она выражает амбивалентную привязанность. Амбивалентные звери тревожны, и тревога многократно усиливается, если хозяин уходит по делам и оставляет их, например, с бабушкой. В отсутствие папки с мамкой они ноют, гладают стул, нервно курят на балконе. Это следствие неуверенности собаки в хозяине и в себе. Виной всему несвоевременные наказания, нелогичные с точки зрения собаки скандалы из-за луж на полу, например, и другого рода хозяйская неадекватность. Собака с амбивалентной привязанностью чувствует себя как на пороховой бочке, потому что никогда не знает, зол ли добер сейчас хозяин, и почему он зол или добр. Сама псина ведёт себя так непредсказуемо. Настойчиво требует внимания и через секунду уже игнорирует вроде бы выученные команды. Иногда никак не реагирует на ваши встречи и и не виляет вам приветственно всей собакой. Но он вас все равно любит, это называется избегающая привязанность. Равнодушная псина часто получается у хозяев, которые редко проявляют эмоции в общении с ней. За собачьей чопорностью скрывается неуверенность в себе. Скорее всего, такому псу нередко приходится оставаться с посторонними людьми, а родные хозяева недостаточно показывают собаке, что она нужна в стае. И вообще, ай, молодец, хорошо, умничка. Вот и выходит, что собака никому не доверяет, надеется только на себя и не проявляет собачьей преданности. Обратить внимание на свои взаимодействия с животным точно не навредит. Часть проблем может исчезнуть, если вовремя затеять формирование безопасной привязанности. Сделать это можно и без помощи специалистов, если все не слишком запущено. Во-первых, хотим отправить вас к главе аудиокниги о наказаниях постфактум. Нездоровая привязанность часто вырастает именно из них, потому что собака считает хозяина непредсказуемым. Так что стоит перестать ругать псину, если косяк не совершается прямо в эту секунду. Во-вторых, если вы занимаетесь дрессировкой, следите за тем, чтобы требования к исполнению команд всегда были одинаковыми. Не стоит в зависимости от собственного настроения то обрушиваться на псину с пекулями за непослушание, то уговаривать сесть, бегая по двору с вкуснотой. Определитесь, какого исполнения вы ждете, и каждый раз следуйте выбранному алгоритму. Главное, не удивлять собаку каждый раз новой церемонии, усаживания или подзыва. Будьте скучным и предсказуемым, ее это успокаивает. В-третьих, не забывайте, что собаки ценят ритуалы. Например, прогулка следует за пробуждением, кормление за прогулкой, любимая игрушечка после чашки кофе, а сон после передачи «Спокойной ночи, малыши». Чем больше в жизни собаки дней сурка, тем меньше в ней будет тревоги и истерик. Еще собакам очень важно получать эмоциональную обратную связь от хозяина. Обычно у всех это получается интуитивно и правильно, но если в отношениях проблемы, обратите внимание на то, как вы взаимодействуете. Пришла, например, к вам собака. «Вот, — говорит мой плюшевый бобер». «Давай играть». Не стоит ее игнорировать, даже если в бобра играть вам прямо сейчас не хочется. Скажите собаке «Нет, дорогая, мне не до бобров». Или покидайте в нее тем злосчастным бобром, если настроена грива и не против бобра. «Не стоит изливать собаке свои человечьи истерики». Понятно, начальник на работе козёл, и в метро люди опять воняли, но, вернувшись к собаке домой, не нужно рыдать у неё на коленках по этому поводу. Она не разделит вашу боль, а только поймёт, что хозяин неадекватен по непонятным причинам и спросит себя, а можно ли ему вообще доверять». Если собака сломала руку или огребла каких-то менее масштабных проблем типа клеща, делайте вид, что все в порядке и решите проблему, не вмешивая псину в панику. По пути в клинику спокойно поддерживайте с ней светскую беседу на тему «Смотри, какие птички!». Ведите себя, как с маленьким ребенком, которому только что сделали укол. Болезненная привязанность к хозяину часто встречается у маленьких собак. Такие порой заводятся, как сладенькие пробнички псов, и владельцы страшно боятся за их безопасность. Поэтому, например, не выводят гулять или выносят на прогулку на руках. Но даже Йорк размером с инфузорию туфельку это все равно собака, которой нужно общаться с сородичами и получать новую информацию. Если этой возможности не давать, пес мир очень быстро сузится до размеров хозяйских ладошек. Собака станет навязчивой и тревожной. Просто потому что вне ладошек неизвестность, а других источников эмоций, кроме хозяйской гипертрофированной опеки, у нее нет. Правда, если собака ведет себя каким-нибудь описанным выше образом, это еще не значит, что все дело в вас. Причины песей тревоги, апатии или агрессии могут быть более сложными и комплексными. И вот тут пригодится консультация специалистов.